Глава 881. Кто во что горазд? Время для атаки было выбрано идеально. Поскольку второй старейшина пытался остановить Ван Бола, он не смог своевременно заблокировать атаку. Старейшина скривился, когда второй палец практика стадии Планета взорвался. Чудовищная энергия ударила в уже затянувшийся разлом, откуда устремилась прямо к первому старейшине, который бросился бежать. Именно он был целью Ван Бола. Даже с дало сотрой уничтожением пальца кисти практика стадии Планета Ван Бола не был на 100% уверен, что ему удастся вырваться из радужного пузыря. Поэтому он с самого начала собирался нанести удар по второму противнику, в надежде устранить первого старешного силой взорвавшегося пальца. В случае его гибели или ранения враг не сможет подпитывать радужный пузырь энергией, от чего тот станет не таким прочным. В то же время Ван Бола хотел посмотреть, в какую сторону старешный кинется в случае бегства. Всё это произошло в одно короткое мгновение. Второй старец на попытался восстановить колокочущую энергию, но его товарищ всё равно издал полный крик боли. Когда его накрыла взрывная волна, он закашлялся кровью. Недавно восстановленное физическое тело опять было уничтожено, на сей раз пострадала и божественная душа. Его культивация упала с бессмертия на стадию владения душой. Ему чудом удалось сбежать, но в него сразу же ударил жар звезды, отчего его душа затуманилась. С истошным воплем он помчался куда-то вверх, а потом направо. Тем временем радужный пузырь явно стал менее прочным. Он увеличился в размерах, ослабив давление на Ван Булы. «Лонянь-зэ!» Их жертва сумела нанести удар даже из расставленной ими ловушки. В глазах второго столешня вспыхнули гнев и ненависть. Зарычав, он вновь зачерпнул силу культивации в попытке запечатать Ван Булы внутри пузыря. К сожалению, было уже слишком поздно. «Кричишь на своего папочку?» Иван Бола покосился в сторону сбежавшего старейшины. В этот момент его глаза опасно сверкнули. С ослаблением радужного пузыря он с махом руки достал термоядерный корабль, который немедленно сдетонировал. Отказываюсь верить, что у меня не получится вырваться из этого дурацкого пузыря. Взрыв внутри пузыря повредит не только его, но и заденет самого Ван Бола. Всё-таки хоть он и мог управлять термоядерными кораблями и направить 90% высвобожденной энергии в противоположную сторону от себя. При самом уничтожении в него всё равно ударец сровная волна. Чем больше будет кораблей, тем выше риск пострадать. Но Ван Бола было плевать, он достал сразу 50 керамических кораблей, пока второй стареш не пытался подавить его. Он мысленно отдал приказ кораблям взорваться. Хоть каждый корабль обладал всего 10% изначальной силы, но взрыв сразу 50 штук высвободил поистине пугающее количество энергии. Радужный позырь задрожал, это была только первая волна. За ней последовали ещё три. В безданной сумке Ван Боула, казалось, хранились неисчерпаемые запасы кораблей бомб, поэтому он мог послать их пузырь волнами. Хоть его тело опасно балансировало на грани уничтожения, Ван Боула не останавливался. Второй старейшина, приведя такую остервенелую решимость, невольно поёжился. Несмотря на все его старания, было сложно предотвратить появление незатягивающихся трещин на радужном пузыре. Всё-таки он пережил Дао Сутру и взрыв двух пальцев практика стадии планеты После такого опоздания казал в на грани распада, вряд ли у него получится вовремя его восстановить. В покрытом трещинами поздере Ван Боледа стали ссумки восьмую портфет гармонических кораблей. Вторая старежна недоверчиво посмотрел на Ван Боле. После этого он начал отступать, словно и вправду решил бросить попытки остановить его. Это ещё сильнее ослабило давление на Ван Боле, но почему-то это совершенно его не обрадовало. Этот старый хрыч наскусил мой план. С тревогой поглянул Ван Боле. С этого момента он стал доставать больше кораблей и увеличил частоту взрывов. могло показаться, будто финансовые потери заботили его в последнюю очередь. В действительности лишь половина его эмоций была наигранной. Он понимал, что не может мгновенно раздуть радужный пузырь, и всё-таки пространство внутри было весьма ограниченным. Пузырь не мог вместить много отхарамических кораблей, и если он забьёт ими всё свободное пространство, то его тело просто не переживёт взрыв. По этой причине он тянул время, И если точнее, он хотел задержать второго старейшину. Ван Боула не мог позволить, чтобы он улетел слишком далеко от пузыря. Это даст ему шанс создать больше новых печётей. Тогда в момент взрыва радужного пузыря он сможет вырваться наружу и броситься к границе звезды, пока за ним будет гнаться второй старейшина. Проследив за бекством первого старейшины, он выяснил, что наверху справа находилось уязвимое место магических законов. Для этого Ван Боула атаковал Ева. К сожалению, всё изменилось, когда второй старейшина раскусил его план. «Хитер!» В глазах отступающего старейшины появился кровожадный блеск. Он уже осознал свою ошибку. На самом деле он мог улететь намного быстрее, но его сбило с толку поведение Ван Буэлэ. Сначала опустилось давление Дао Сутры, потом пострадал первый старейшина. Следом взорвались пальцы практика стадии планеты и термические корабли. Когда стало понятно, что Ван Буэлэ был готов вырваться наружу, Он по глупости стал усиливать пузырь, даже не подозревая, что этим играет на руку врагу. Вот только он мог не только усиливать печать. У него был другой вариант. Возвести ещё одну печать, пока Ван Буэлла будет выбираться из радужного пузыря. Так он сможет бесконечно держать Ван Буэлла в заключении. Эта мысль пришла ему в голову слишком поздно. У него не было времени на возведение второй печати. И за блеском в глазах старейшина из секты Небесный Дух прямо во время отступления выполнил семь магических постсов. После каждого он указывал пальцем на пространство перед собой. Ему удалось немного высвободить жар звезды в семи разных местах, а кажись звезда свирепым зверем, то действие старейшины можно расценить как попытку разозлить его. Вот только он не хотел привести его в бешенство, ему было нужно, чтобы зверь разозлился и при этом сохранить ситуацию под контролем. С последним взмахом руки появилась хаотичная аура, перемешавшая все магические законы в округе. Она усилила солнечный ветер и создаваемый им жар, Как только он указал в седьмое место, зашипело пламя, а потом ужасающий жар вырвался на свободу. В результате бушующая наверху хаотичная энергия стала ещё неистовей. Уязвимое место, через которое они могли покинуть это место, укрепилось. Второй старешный понимал, что времени на возведение полноценной печати не осталось, поэтому он решил использовать жар и необузданную энергию звезды, чтобы погрузить всю округу в хаос. Это не позволит Ван Болла переместиться и закроет уязвимое место в границе внешней области звезды. Это было особенно важно, потому что на божественное сознание сильно влияли солнечные бури. После такого ему будет намного сложнее сбежать. Всё-таки звёзды кардинально отличались от планет. С поверхности последних можно просто полететь вверх, пока не окажешься в космосе, но у звёзд существовали барьеры магических законов, иногда в них происходили трансформации, которые создавали уязвимые места или бреши, через которые можно покинуть её пределы. Попытка прорваться в другом месте будет означать верную смерть. Разумеется, существовал другой способ покинуть звезду — использовать перемещающую формацию с другой звездой в качестве якоря. Это позволит проигнорировать барьеры магических законов и безопасно покинуть пределы звезды. Второй старешный своими действиями отрезал Ван Буэлэ все пути к отступлению. К тому же хаотичная энергия была ни по чём практику стадии планеты. Ван Буэлэ ещё не достиг этой стадии, поэтому ему было намного тяжелее здесь находиться. «Если не дать ему сбежать, то я уверен, что смогу убить этого ублюдка!» очевидно она использовала почти все свои козыри